Глава 20. Квест продолжается громыхнуло знатно: ржавшие у палаток кентавры на миг замерли, а потом сразу засуетились. Хорошо еще, что в игре не было разных языков. Все разговаривали на одном великом и могучем. Но надо отдать должное кентаврам. Кем бы они ни были, тупыми их точно нельзя было назвать. Они быстро сориентировались и вскоре в их руках появились ведра. Но, как оказалось, огонь из артефактной зажигалки Геракла. был непростым. Вода не тушила его, а наоборот, разжигала. Создавалось впечатление, что кентавры плескали из ведер в огонь необычную воду, а самый настоящий бензин. Тем временем пламя перекинулось еще на две палатки, появились более высокоуровневые непарнокопытные неписи, и наши враги наконец догадались не тушить пламя, а просто разобрать два близко стоящих шатра и дать догореть остальным. Кстати, после начавшегося пожара защита лагеря, словно по заказу, внезапно исчезла, чем мы и воспользовались. На этот раз наши два гоплита вынужденно отдыхали. Впрочем, у нас теперь настоящий отряд стрелков, аж трое, ну и Кассандра, которая тоже могла, в принципе, им считаться. Первые заклинания и стрелы полетели в сгрудившуюся толпу кентавров, громко возмущавшихся происходящим. Кстати, наверное, все-таки переоценил я их умственные способности. так как ни одна лошадь не подумала о том, что пожар может быть диверсией. Наши огненные шары, молнии и воздушные лезвия стали для них неприятным сюрпризом. Но и мы, пометуя о том, что нам не обязательно уничтожать лагерь, да и не смогли бы мы это сделать, старались целиться не только в кентавров, но и в шатры. В результате удалось поджечь еще три шатра и убить пятерых кентавров, пока те, наконец, не поняли, что их обстреливают. Кстати, я думал, что жертв среди противника будет больше, все-таки практически каждая стрела попадала в цель. Но тут понял причину. На вроде сначала полуголых кентаврах, словно по волшебству, появились броня и шлемы, которые стрелы пробить не могли. И, по-моему, этот факт сильно удивил наших лучниц. «Отступаем!» – прошипел я, увидев, как в нашу сторону скачет бронированная толпа разозленных врагов, вооруженных длинными копьями и луками. В нас полетели стрелы и дротики, но деревья, за которыми мы прятались, оказались вполне достойной защитой. А потом мы дружно бросились бежать. Правда, в этом случае я не учел, что лошадь все-таки передвигается быстрее человека, и если в лесу мы сделали себе хороший задел, оторвавшись от преследователей метров на двести, то, когда оказались на открытой местности, расстояние между нами и кентаврами начало быстро сокращаться. «Не успеем!» – обреченно крикнул мне Шуйский. Придется драться! Это поняли и остальные. Мы остановились и заняли свои позиции. Хотя, как заняли? Аврора с Гераклом, вооружившись щитами и мечами, приготовились первыми встречать приближающихся врагов. Мы же из-за их спин дали залп по кентаврам, и следом за ним в атаку устремились мантикоры Кассандры. Преследователей оказалось полтора десятка кентавров двадцатых уровней. Впереди несся их командир. Майрон, кентавр-ветеран. Уровень 30. Выглядел он на фоне своих подчиненных, одетых в простую броню, очень эффектно. Позолоченные доспехи и вместо копья в руках – красивый посох с горящим в навершии красным камнем. Понятно. Маг. Пока кентавров-магов я не встречал. Тем временем Мейрон, словно прочитав мои мысли, вскинул вверх посох и с него сорвалась багровая молния, врезавшаяся на то место, где стоял Геракл, с удивительной легкостью успевший отскочить в сторону. И единственным уроном для него стало то, что его окатило землей, а на месте попадания молнии появилась глубокая яма. Понятно, что после такой демонстрации основные наши удары сошлись на маге. Но попасть в него стало очень сложной задачей. Этот жеребец устроил бешеные скачки, уворачиваясь от стрел и заклинаний. Лишь кружившие над ним мантикоры постоянно наносили ему пусть слабый, но урон. Одно хорошо. наш плотный огонь мешал ему вести прицельный огонь из своего жезла что позволило гераклу и авроре организовать достойную встречу набросившимся на них остальным кентаврам. они достаточно уловко отражались щитами уколы врагов которые закружились возле них периодически делая глубокие выпады копиями но пока все шло на мой взгляд нормально ну и конечно Асклепий подключился к моему удивлению не все из кентавров сагрились на гаплитов тем досталось восемь противников остальные Устремились к нам. Как вы насчет ближнего боя? Поинтересовался я у наших новых девушек. Не особо. Смущенно переглянулись они. Тогда Таис, мы с тобой в ближнем бою, а вы прикрываете Асклепия. Ты тоже с ними? Уточнил я у Кассандры. Пока да, ответила девушка. А после стало недоразговоров. Я с посохом и Таис с саблями встретили оставшихся врагов. На самом деле все оказалось не так сложно. то ли у меня уровень владения посохом был такой продвинутый, то ли еще чего, но я даже слегка расслабился, отражая наскоки кентавров и сам нанося ответные удары. Так же действовала и Таис, которая оказалась даже эффективнее меня. Спустя минут двадцать все было кончено, что у нас, что у Геракла с Авророй. Оставался только Майрон, который, видимо, совершенно впал в ярость от пикирующих на него мантикор, безжалостно им уничтожавшихся. Но благодаря стараниям Кассандры, практически безостановочно пившие бутыльки манны, появлявшихся вновь. Присоединившись к нашим гоплитам, мы быстро разобрались с магом-командиром кентавров. Кстати, с него выпал тот самый посох, которым он пользовался, и, как оказалось, эпический. И вот что удачно, по классу, подходил он только мне. Других чародеев в нашей группе не было. Под завистливыми взглядами Шуйский вручил его мне. Системное сообщение. Жезл огня. Класс редкий, внеуровневый. Атака огненными заклинаниями третьего уровня усиливает уже имеющиеся у чародея заклинания. До 25 уровня плюс 20% к огненным заклинаниям. После 25 уровня плюс 5% за каждый новый уровень. Моя ты прелесть! Сразу убираем в инвентарь. Кстати, как выяснилось, прибарахлился только я. С остальных кентавров выпало несколько сотен золотых. после мародерства мы вернулись в эфес и вновь ввалились в хижину гипериона мне показалось что отшельник даже не поменял своего положения на кровати за время нашего отсутствия только в его глазах смотревших на нас теперь читался явный интерес а, -а вы меня приятно удивили одобрительно произнес он системное сообщение вы выполнили задание отшельника гипериона отшельник теперь доверяет вам и что будем делать дальше поинтересовался я у старика, который, по-моему, даже как-то слегка помолодел. По крайней мере, сидевший напротив нас гиперион как-то неуловимо изменился. Выпрямился, что ли, да и вообще уже не выглядел стариком. Скорее пожилой седой воин. «Вы пока ничего», — ответил он. «В смысле?» — удивленно уставился я на него, как и остальные. «В том смысле, чародей, что вы слишком слабые, чтобы добраться до темницы титанов. Пока из вас всех...» Он обвел нас рукой. «Только трое смогут это сделать!» Он посмотрел сначала на Геракла, потом на Калиста, затем на Аврору. «Остальные должны стать сильнее! Вся ваша группа! Только тогда я проведу вас темными путями к этой темнице!» «Но если другие нас опередят?» Начала была Таис, но Гиперион ее остановил. «Но это для вас стимул быстрее набрать уровни! Сейчас наши враги тоже пока не готовы! Вы в равных условиях!» Так что все в ваших руках. Системное сообщение. Прежде чем продолжить квест, вы должны достигнуть 25 уровня. Внимание игрок. Срок для этого 30 дней. Если в течение его хоть один из вашей группы не достигает этого уровня, квест Тюрьма Титанов считается проваленным. В этом случае вы получите штраф. Удача минус 5 на 10 дней. Я почувствовал себя слегка обманутым. Ничего себе квест. Хотя, конечно, набрать за месяц четыре уровня не такая уж невозможная задача. Не думаю, что сложно. Я покосился на Геракла. Тот выглядел абсолютно спокойным. — На этом, я думаю, наш разговор закончен, — заявил между тем Гиперион. — Приходите, когда станете сильнее. Теперь все зависит только от вас. Он взмахнул рукой, и в следующий миг мы оказались на улице перед его хижиной, дверь которой оказалась закрытой. «Приехали!» – проворчал Асклепий. «А что вы так напряглись-то?» Геракл обвел веселым взглядом наши хмурые лица. «Ха! Подумаешь четыре уровня! Расслабьтесь! Все нормально будет!» Слова Геракла явно успокоили народ, после чего, условившись встретиться завтра в семь вечера на традиционном месте перед входом на рынке, все стали расходиться. Вскоре остались я и Таис. Кстати, в этот раз Геракл вышел в числе первых. Меня же остановил взгляд, Таис. — Что-то случилось? — спросил я. — Ну, — замялась она. — Пока нет, но будь осторожен. — В смысле? Я с удивлением посмотрел на нее. Вроде ко мне император благоволит, да и с отцом твоим у меня сейчас, так сказать, перемирие. Или я ж чего-то не знаю. — Не все угрозы идут от рода Годуновых, — покачала головой девушка. — А подробнее можно? Что случилось-то? Случилось то, что ты перешел дорогу Бестужеву, а он злопамятный, как и его отец. — Но Шуйский говорил, что тот не будет потакать своему сыну. — Много знает твой Шуйский, — хмыкнула Таис. — Я чуть не ляпнул, что он-то как раз знает много, но в последний момент остановился, мысленно стукнув себя по губам. — Он отомстит, Веромир, не сомневайся. Она замялась. Когда-то мой отец думал о моей помолвке с ним, но я наотрез отказалась, несмотря на его давление. Алексей, он сумасшедший. — Спасибо за информацию, — улыбнулся я. Уже смог убедиться в этом лично. Но с чего такая забота обо мне? Девушка посмотрела на меня, как на идиота, и покачала головой. — Какой же ты слепой, Бельский. С этими словами она вышла из игры. — Да, действительно, я идиот. Ну не думал же я, что там все так запущено. Вот оно мне надо. Варвара, наверное, единственная из Годуновых, которая, на мой взгляд, не заслуживала моей мести. Я тяжело вздохнул и тоже вышел из игры. Особняк Бестужевых. Кабинет главы рода. Ну вот скажи, Иван, за что мне такое наказание? Но почему мне достался такой наследник и как его исправить? Глава рода посмотрел на сидевшего напротив него главу службы безопасности рода Бестужевых, Ивана Архипова, который внешне напоминал своего хозяина. Но если брать в расчет должность, которую занимал генерал Бестужев, его подчиненные были подстать ему. Помимо руководства службы безопасности, Архипов также являлся правой рукой генерала Ив Вивор. Вдобавок, он еще был другом Виктора Бестужева, одним из немногих. которому позволялось обращаться к главе рода и одному из самых влиятельных чиновников Российской империи на «ты». Собеседник генерала промолчал. Он знал, что вопрос, заданный тем, просто риторический. «Вот сейчас нам только не хватало очередных заскоков Алексея. Рассказывай, что там вообще произошло». Теперь он уже вопросительно смотрел на Архипова. «В клубе чаш Грааля». Туда прибыла компания молодежи после банкета у Уваровых. Вот список. Архипов протянул Бестужеву лист бумаги, и тот, бегло посмотрев его, положил на стол и кивнул. Примерно в 23.30 Веромир Бельский столкнулся с Аленой Скуратовой, которая пыталась скрыться от вашего сына. Произошел неприятный разговор, в котором Алексей попытался атаковать Бельского, но неудачно. Впрочем, у нас есть запись происходящего с камер видеонаблюдения. «Давай», — приказал Бестужев и, получив в руки плантел, некоторое время смотрел записанное на нем видео. Потом он отложил его и задумчиво посмотрел на своего собеседника. «Интересно. Возьмите под наблюдение этого молодого человека. Справка по нему есть? А то я что-то упустил момент возрождения этого рода», — нахмурился он. «Видимо, старею». «Не наговаривай на себя». Улыбнулся Архипов и на стол перед генералом лёг новый лист бумаги. «Да...» — проговорил тот, ознакомившись с его содержанием. «Что-то мы упустили этот род, Иван. А он особо внимания не привлекает. Только несколько месяцев назад Верамир Бельский восстановил его. Бедный, пусть и великий род. Он просто не стоил нашего внимания». «А вот это неправильно, Иван». Голос Бестужева стал строгим. Ты знаешь, что дьявол всегда кроется в мелочах. Вот моя интуиция говорит о том, что Бельский будет в гуще грядущих событий, а ты знаешь, что она меня никогда не подводит. Ты что, не обратил внимания на то, кто у него ближайшие подчиненные? Гвоздев и Шемякин. Ни первый, ни второй в рекомендациях не нуждаются. Не те это люди, чтобы не обращать на них внимания. — Понял, — кивнул Архипов. — Установим наблюдение и соберем всю информацию. — Да, и срочно. К тому же наш император благоволит этому роду, так что делайте все максимально осторожно. Ясно? — Ясно. Вновь кивнул его собеседник. — А насчет твоего сына? — Насчет сына... — Тяжело вздохнул Бестужев. — Надо с ним поговорить, а то этого идиота на подвиги потянет. Слушай, может, ему наконец жениться? — Могло бы помочь. — согласился с ним Архипов. — Могло бы, только с его характером он всех невест распугал. Уж думал, со Скуратовой сладится. Хотя, может, еще есть шансы. Ладно, Иван, свободен, и позови ко мне Алексея. Иван удалился, и вскоре появился сын. Бестужев-старший тяжелым взглядом посмотрел на Бестужева-младшего. — Чего ты так смотришь? — поинтересовался Алексей развязным тоном. — Что случилось-то? «Ты не хочешь мне рассказать о чаше Грааля, сын?» В голосе Бестужева-старшего прозвучали металлические нотки, и Алексей, прекрасно разбиравшийся в интонациях отца, сразу стал серьезным и с опаской посмотрел на сидевшего напротив генерала. «А это, что рассказывать?» – осторожно произнес он. «Популярный клуб. Тусовались там мы вчера». «Алексей!» – рявкнул глава вивор и хлопнул рукой по столу. «Прекрати!» — Да, папа. Сын вздрогнул и с испугом посмотрел на отца. — Рассказывай коротко и внятно, что там произошло между тобой и Бельским, и при чем здесь Скуратова? — Да просто мы с Аленой немного поругались, — ответил Алексей, опустив глаза. — Я пытался догнать ее и извиниться, а она врезалась в этого Бельского. Он поднял глаза, и старший Бестужев увидел в них так хорошо знакомую ему злобу. Он начал меня оскорблять, я попытался отстоять свою честь, но не удалось. Это тварь! Помолчи, Алексей! Покачал головой бестужев старший. Ты меня явно держишь за идиота. Я недавно посмотрел видео вашего разговора с Бельским. Неужели ты думаешь, что я буду верить тебе на слово? И вот скажи мне, какого дьявола ты себя так ведешь, а? Видела бы тебя твоя покойная мать! Позор! Но попытался возразить Алексей. Но отец не дал ему этого сделать. Молчи! В голосе старшего появились металлические нотки. Ты позоришь рот бесстужевых! Мое терпение кончилось! Еще одна подобная выходка, и ты не наследник! Отправлю тебя в наши дальневосточные владения. Будешь там руководить, а наследником станет твой младший брат. «Хм, Но Сашке пять лет! вырвалось у Алексея. И что? хмуро заметил генерал. Зато есть шанс, что нормальным человеком вырастет. В общем, Алексей, это тебе мое последнее предупреждение. И да, извинись перед Скуратовой. Она должна стать твоей женой, и ты понимаешь, что принудить ее к браку очень непросто. Даю тебе время до Нового года. Ну Но как? Она не захочет!» В голосе наследника зазвучали панические нотки. «Я не зверь», — немного смягчился Бестужев. и буду снисходительным. Ты должен обаять ее. За тобой будут следить. Но ну, не поддастся она на твое обаяние. Бог с ним. Но ты должен показать себя идеальным наследником нашего рода. Это ясно?» «Ясно», — выдохнул Алексей. «А Бельский?» «Что, Бельский?» — помрачнел Бестужев. «Держись от него подальше, и ни о какой месте даже не заикайся». Иначе отправишься в долгое путешествие раньше данного мной срока. — Да, отец. — Все, иди. И помни мои слова. Когда явно расстроенный Алексей покинул кабинет, Бестужев откинулся в кресле и, закрыв глаза, прошептал. — За что же мне все это?